«Придем и скажем. Хотим видеть на троне Александра Павловича». «Всех удавить!» — вдруг холодно заявил полковник Бибиков. На миг офицеры затихли, но вскоре очнулись, и, боясь, что сосед заподозрит его в робости, каждый на свой лад затянул. «Республика! Свобода! Великая Екатерина!» Палин понял, настал его час. Он подошел к столу, тянувшимся через всю длину зала, и жестом пригласил за собой офицеров. Когда его волю исполнили, Палин обвел взглядом всех, как бы запоминая и считая их, дабы пути назад не было, все притихли. «Я только что от великого князя Александра Павловича», — сообщил Палин. «Он удручен нынешним положением России и согласен занять престол». Великий князь благодарит всех, кто верит в него. Все готово. Пора идти. Со всех концов Петербурга к дворцу направляются преданные наследнику войска. Разделимся на две колонны. Одна пойдет за князем Зубовым, вторая за мной. Все ясно? Сникшие миг офицеры молча наливали и глотали вино для храбрости. «А что делать, если император начнет сопротивляться?» Робко спросил поручик Полторанский. «Когда хотят сделать яичницу, надо разбить яйца». Палин насмешливо посмотрел на малодушного поручика. «Манифест составлен. Нас ждут». «Идемте, господа». Дениксон наконец-то оторвался от своего угла. «И не забывайте прицепить свои шпаги». Кое-как, разобравшись на две колонны, Полупьяные офицеры двинулись двумя дорогами к Михайловскому замку. Была полночь. За князем Зубовым шли сначала человек 40 В пути им повстречалось несколько знакомых, пристраивавшихся в хвост колонны. По мосту в замок пропустили всех, спросив лишь пароль. Пароль был пален. Во главе с князем Зубовым офицеры поспешили вверх по лестнице. Вторая колонна как в воду канула. Стали блуждать по коридорам, никто толком не знал расположение покоев в новом дворце. Платон все больше дрожал от страха и повернул бы назад, если бы рядом не вышагивал хладнокровный Дениксен. Многие заговорщики заметно поотстали, а то и вовсе скрылись. Вдруг Уваров узнал залу кавалер-гардов и уверенно показал, куда идти дальше. Мимо караульной с солдатами Преображенского полка прошли без переполоху. Поручик Марин завел всех солдат в комнату и что-то им втолковывал про волю монарха и дисциплину. До императорских покоев с Зубовым добрались 20 человек. Первая дверь была на запоре. «Откройте, горим!» — постучал в дверь Аргамаков, на которого была возложена обязанность докладывать императору о внезапных происшествиях. Лакеи в гусарской форме приоткрыли дверь, но, увидев толпу офицеров с обнаженным оружием, Хотели тотчас захлопнуть ее, не успели. Оба упали под ударами сабель. Вторая дверь тоже была на запоре. Здесь пришлось потрудиться. Не кричать же императору, чтобы он открыл ее. Наконец дверь поддалась, ворвались со свечами и саблями в руках. Постель императора сиротливо жалась к стене огромного кабинета. И на ней никого не было. Платон завыл в панике, нас предали, его здесь нет, это пален нарочно подстроил, я это сразу понял, когда он сказал идти порознь. Офицеры оторопело глазели по сторонам, не зная, что им делать с обнаженным оружием, флегматичный Бенниксон подошел к императорской кровати, приподнял одеяло и потрогал простыни. Теплый, он здесь. Бенниксон медленно повел глазами по комнате, Теплая постель, над нею шпага и трость Павла, далее заколоченная дверь на лестнице, ведущую в покой императрицы, камин, ширма. Спокойным шагом Бенниксон подошел к камину, раздернул ширму. За ней стоял бледный, босой император в ночной рубахе и колпаке. «Ваш деспотизм настолько тяжел для нации, что мы требуем отречения от престола», выдавил из себя Бенниксон. Позади толпой стояли офицеры, судорожно сжимая сабли. В коридоре послышался шум. Платон Зубов в испуге завертел головой, отступив на шаг. «Сюда идут! Нас предали! Стойте!» Дениксон крепко сжал его руку. «Путь назад! Гибель для нас! Надо действовать! Пустите меня!»